Один час тридцать минут. Генерал-майор Мишель Норланд проснулся после короткого сна. Он сидел в своем кабинете в откидном кресле. Раздался телефонный звонок, и он тут же поднял трубку. «Говорит Норланд», — сказал он твердым голосом, — «Вас беспокоит Бет», — ответили на другом конце провода. «Я применяю приспособление против прослушивания. Хорошо». Норланд нажал соответствующую кнопку. Подождав минуту, он спросил, «Говори, что у тебя там?» «Неважные дела», — ответил Луат. Первый быстрый осмотр показал, что имеется двое мертвых, старик и трехлетний ребенок. 30 человек находятся в очень тяжелом состоянии. Ни одного, ни пострадавшего в городе не обнаружено. Сколько всего вы обнаружили больных?» 76 пока. Боже мой!» — воскликнул Норланд. «Полевой госпиталь развернут, но дела неважные. Беда в том, что этот чертова зараза не поддается лечению. Врачи ничем не могут помочь, кроме того, что устраивает больных поудобнее и стараются снизить им температуру. Есть ли у вас сведения о каком-либо контакте местного населения с внешним миром? И имеются ли гражданские врачи?» — спросил Норланд. «Нет, пока таких сведений не получено». В городе нет ни одного врача и всего три телефона. «О, это интересно», — сказал Норланд. «Мы можем получить дополнительное время, если что-то случится с телефонной линией». «Правильно», — одобрил Луат. «Это просто сделать». «А как насчет дорог?» «Дорога только одна», — объяснил Луат. «И мы за ней тщательно наблюдаем. К тому же все жители больны, пока ни один из них не в состоянии покинуть город». «Меня интересуют не те люди, которые могут выехать из города, а те, которые могут приехать». «Ясно», — сказал уат «За этим я тоже прослежу». «Я, пожалуй, позвоню в Вашингтон, а затем прискочу к вам в Дагуэй. Буду, вероятно, через полчаса, тогда поговорим». «Ясно», — сказал уат упавшим голосом. Он помолчал, а затем спросил. «Майк, ты меня слышишь?» «Да». «Звонок, который ты собираешься сделать в Вашингтон, «Не из легких. Я просто хотел сказать, что понимаю твое положение. Я крайне сожалею об этом». «Бывает хуже», — заметил Норланд. «Помнишь того адмирала? Как его там звали? Кажется, Кемель?» «Ему пришлось докладывать в Вашингтонах Спирл-Харбора». «Да, там было скверно», — согласился Суат. «Но все же мне очень жаль». «Спасибо», — проворчал Норланд и повесил трубку, затем он потребовал кофе и протянул руку к красному телефону прямой связи с Пентагоном. Некоторое время он сидел, не двигаясь, смотря на телефон отсутствующим взглядом. Он представил, что на другом конце провода не просто Вашингтон, Пентагон или дежурный офицер. Скорее всего, трубку возьмет генерал Эдвард Истлейк, начальник штаба сухопутных сил армии Соединенных Штатов, и, по мнению Мишеля Норланда, самый большой проходимец в армии. Умный сукин сын, ибо нельзя стать начальником штаба, не будучи ловким и дальновидным. Но беда в том, что его положительные качества употреблялись не в интересах армии и страны, а для собственной карьеры, защиты и прославления своей персоны. Кто бы еще мог вернуться в страну и стать любимцем публики, и крупной фигурой в армии после 18 месячных неудач во Вьетнаме, закончившихся полным разгромом. Но, черт побери, ведь в истории всегда так получалось. Эйзенхауэр не стоил половины генерала МакАртура, даже если учесть, что тот был немного сумасшедшим. Норлон служил в штабе МакАртура в начале Корейской войны и был свидетелем вышедки войск под Инчхоном, Одной из самых смелых и удачных операций 20 века. Это была не битва, а настоящее произведение искусства. Можно многое простить человеку за такую блистательную операцию. Но чтобы иметь успех в армии, требовались еще и политическая сообразительность, дипломатическая сноровка. Надо уметь лавировать, защищая свои фланги лично. и Истлейк прикрывался сводом законов. «Интересно будет посмотреть, — думал Норланд, — как истлейку удастся выйти сухим из этой ситуации. Интересно и отвратительно. Он, конечно, выкрутится за счет Уатта и Норланда». Оргиналец принес кофейник, налил кофе в чашку и ушел. Норланд любил черный кофе. Он сделал глоток и вздохнул. В этой ситуации были вещи поважнее, чем собственная карьера. Он поднял трубку и вскоре услышал голос дежурного офицера оперативного отдела Пентагона.